12. Все-таки местная фортификация сильно отстает от развития артиллерии. Если на границе Голландии и Священной Римской империи с Францией это давно поняли, то до Польши еще не дошло. Оно и к лучшему. Крепости старого образца брать гораздо проще. Бахмеотов, жаждущий доказать свою готовность к выполнению самостоятельных задач, провел просто идеальную операцию. Зная мое трепетное отношение к жизни каждого солдата, Генерал сделал ставку на артиллерию, в том числе ракеты. Сначала две группировки стремительно подошли к городу, окружили его, отрезав от моря. Параллельно повисли, сплавили тяжелое орудие и боезапас. Три лагеря по типу римских каструмов перегородили основные дороги, прервав связь Данцига с внешним миром. Легкая кавалерия рассыпалась по окрестностям, пресекая возможные удары отрядов шляхты. Вроде все просто, возможно. Только Яков Хрисанович продумал все маневры и выполнил их практически без ошибок. Поверьте, для нынешнего времени это настоящий подвиг. Когда нет нормальной связи, вместо дорог часто одни направления. Вокруг враждебное или испуганное население, а снабжение армии зависит от десятка нюансов. То воевать очень сложно. Вернее, практически невозможно без задержек, ни стыковок, и ни боевых потерь. Но генерал смог преодолеть все трудности и неожиданно подойти к городу. Дантские торгаши опасались прихода шведского флота и решили вывезти в Кёнигсберг весь более-менее ценный товар, кроме продовольствия. А ещё они ожидали прихода нескольких судов с немецкими наёмниками из Штеттина. Но Карл увязыв в боях с датчанами и не смог вовремя отправить корабли для блокады а помощь попала в артиллерийскую засаду и была уничтожена на подходе к городу. Также солдаты Бахмеотова сожгли часть транспортов, не успевших выйти в Балтику. Русская армия просто подошла раньше. Далее наш герой познакомил горожан с последними достижениями русского ВПК. Днём город подвергся бомбардировке мортирами. Солдаты, обороняющие Данцик, с бессильной злобой взирали на то, как их дома превращаются в развалины ведь дальность стрельбы наших орудий превосходила немецкие аналоги. А ночью начался фейерверк, когда дружный залп десятков ракетниц вогнали жителей в состояние ужаса. Только Яков Хрисанович на этом не успокоился. Он отверг предложение о переговорах, отразил самоубийственную вылазку кавалерийского отряда шляхтичей, находившегося в городе, а затем продолжил обстрел. Я появился под стенами торговых ворот Польши через день после начала бомбардировки и полностью одобрил действия генерала. Никаких переговоров, исключительно капитуляция. И в полдень, когда солдаты сделали перерыв на обед, который в русской армии строго по расписанию, над «Базиликой Девы Марии» взвился белый флаг, как было указано в переданном бургомистру ультиматуме. В документе хватало иных требований, Значит, хозяева города согласны на всё. Впрочем, условия немного изменились, о чём немецкая делегация вскоре узнает. Никакой автономии точно не будет, хотя город сохранит часть самоуправления. Только в моём государстве все живут по русским законам. По-другому нельзя. Иначе тлеющий сепаратизм и уступки некоторым регионам разрушат страну. Польша, Финляндия и даже Прибалтика — моей реальности яркий тому пример. Поблажки постепенно начали подтачивать Российскую империю изнутри. Мне такого добра не надо. Заков един для всех губерний. Нельзя допускать создания любых национальных образований с прочими автономиями. Надо уважать культурные особенности народов, входящих в моё государство. Но оно должно быть унитарным и баста. По привычке я расположился недалеко от основного лагеря русской армии, разбив несколько палаток в удобном для обороны месте. Отсюда хорошо видно Данцек и продолжающие дымиться дома, хотя пожары уже потушены. Если не приглядываться, то разрушения почти незаметны. Но они есть. Что мало меня волнует. Главное, практически бескромный захват богатейшего города с огромным количеством невывезенных товаров. Грабить всех купцов глупо. У меня есть список людей, с кем можно работать дальше. Остальных ждут весьма грустные новости. Сами виноваты. Я ведь сначала предложил жителям сдаться на приемлемых условиях. Ультиматум последовал позже. Ведь и до этого русская армия вела себя достаточно сдержанно. Только немцы просчитались, а поляки смогли обойтись без глупых потерь. Мне пришлось сделать несколько уступок нынешним властям Польши, дабы не унижать народ до крайней степени. Для начала мои войска не стали входить в Варшаву. Без жертв бы не обошлось. Так зачем плодить кровников? Далее обошелся практически без контрибуции. Эта война начиналась не ради денег, которых у поляков попросту нет. Мне требовалось юридическое признание выхода Литвы из Унии и ее присоединения к России. И оно было получено вместе с Вечным миром, утвержденным всеми депутатами Сейма. Кто остался жив, конечно. Многих пришлось отпускать из плена или отлавливать по воеводствам. В результате Мы уложились в неделю. Напоследок я произнес речь, рассчитанную на здравомыслие канцлера Залузского и маршала Шембека. Мысленно окунаюсь в события, произошедшие несколько дней назад. Кстати, Август тоже присутствовал на переговорах, явно получая удовольствие от унижения магнатов. Заодно мы нашли с Курфюрстом взаимопонимание, иначе быть не могло. Кто ему еще поможет на фоне начавшейся континентальной войны? Скорее Габсбурги или какой-нибудь Брауншвейк оттяпают часть Саксонии, если не все княжество. Бывший король оказался на удивление вменяемым человеком, пусть и пьяницей. Надолго ли его хватит, не знаю, но мой новый союзник отработает каждый полученный талер. Я ему не Петр, которому можно было вешать лапшу на уши, предавая и разводя на деньги. Касательно поляков, то после подписания соглашения мы распили бутылку доброго вина. Есть этикет, чье соблюдение является хорошим тоном. А шляхта мнила себя большими европейцами, чем французы или немцы. Поэтому паны Андрей и Ян вынуждены были терпеть мое общество. Или им было страшно возвращаться в столицу фактически уничтоженного государства. Ведь дураку понятно, на кого повесят собак, когда магнаты высушат штанишки. То, что Польше жутко повезло, никого не волнует. Именно канцлер с маршалком настояли на позорном мирном договоре. Свержение законного короля с подачей самой шляхты уже забыто. Страну ждет новый виток внутренних разборок и бардака. Однако оба вельможи произвели приятное впечатление, поэтому я постарался донести до них прописные истины. Почему немного не поумничать? Пока у вас нет централизованной и крепкой власти, можете забыть о прежнем величии. Более того, если шляхта не сделает выводов из поражения, то вскоре Польша расстанется с независимостью. Шембек вскинулся и хотел возразить, но промолчал, беря пример с епископа. «У вас есть 15 лет. Не больше. Примерно через такой срок закончится война за испанское наследство. Пока ваша страна попросту никого не интересует. Делаю небольшой глоток вина и продолжаю. Россия забрала своё и даже немного больше. Вернее, мы присоединим к себе те территории, которые вы не способны удержать. Но обещаю, что мы более не претендуем ни на одну пять ваших земель. Поэтому, если Польша сможет построить централизованное государство, она не должна беспокоиться об ударе с востока. И лучше ей направить свою экспансию на запад и юг. Силезия, Богемия, Моравия, Нитрия, Кашубия и Лужица населены славянами. Причем весомая часть тамошних жителей исповедует католичество. Теперь уже дернулся Август при упоминании своих славянских подданных. Даю слово, что я и мои потомки поможем полякам объединить перечисленные народы, находящиеся под гнётом немцев. Тем более, что это земли с развитой промышленностью, а не леса и степи Западной Руси. Я не боюсь возможных воинов в будущем. Просто хочу указать полякам на другой путь. Он может быть более успешным, нежели постоянные попытки бодаться с Россией. И это не ересь. Идея объединения западных славян под властью Польши вброшена мной в тамошнее общество еще пять лет назад, до начала оккупации Литвы. Магнатов восточных воеводств подобная утопия не воодушевила, а вот зарождающаяся польской интеллигенцией и часть шляхты с коронных земель подхватили столь яркую концепцию. Немцев здесь исторически не любят, что не мудрено. Поэтому публикой с энтузиазмом была встречена книга с планом добровольного объединения, написанная Станиславом Фредро, мыслителем и естествоиспытателем, являющимся сыном известного философа и военачальника Андрея Фредро. Естественно, денег на пропаганду проекта подкинула русская разведка, подведшая к некоторым значимым общественным фигурам Речи Посполитой своих агентов. Почему нет? Самое забавное, что поляки теоретически способны создать Славянскую конфедерацию, воспользовавшись текущей обстановкой. Если Швеция оккупирует Бранденбург, то паны могут взять как минимум Нитрию, то есть Словакию. То же самое касается лужичан и Кашубов, если они смогут договориться с Карлом, нацелившимся на всю помиранию. В общем, здесь невероятный простор для творчества. Надо просто навести порядок в собственном доме, укрепить институты власти и отказаться от нездорового национализма и религиозной нетерпимости, давно охвативших польское общество. Процентов 99, что проект нереализуем, но ведь он отвлечет на себя немало сил как Польши, так и Австрии. России эта ситуация не помешает. Параллельно моя разведка начала расшатывать ситуацию в упомянутых регионах. Давно пора пробудить национальное самосознание славянских народов. Пусть австрияки с венграми в будущем помучаются. Денег на этот проект требуется немного, хватает нескольких проповедников и литературы. Тем более, что в богемии ещё сильны прогуситские настроения, пусть часть её сторонников деформировалась в странной организации вроде чешских братьев. Чешские братья. Община богемских братьев. Также моравские братья и герн -гутер. Христианская евангелическая деноминация, основанная в Чехии, в Богемии. В XIV веке после гуситского революционного движения из остатков гуситов. Основой богословия чешских братьев стали идеи Яна Гуса и Петра Хельчицкого. Чем больше различных карбонариев и сепаратистов, тем лучше для нас. Далее попробуем создать боевые организации и тайные общества. Почему не начать террористическую борьбу с захватчиками? А ещё я продолжаю поддерживать Имри Тёкёли и трансильванского князя Михая II Апофи. Ведь не только австрийцы умеют гадить, пусть временным, но союзникам. Если бы не будущая война с османами, то имело смысл сосредоточиться на европейских делах. Уж больно интересно, чем всё закончится. Привык я играть в политические шахматы, затягивающие похлеще других возможностей, даруемых властью. Причём понимаю, что речь идёт о сотнях тысячах жизней. Однако остановиться практически невозможно. И ведь скоро придётся разыграть подобную партию, но уже с болгарами, сербами и греками. Впрочем, до похода на порту надо ещё дожить. Бургомистр, сосветы прибыли, государь. Дивов прервал мои размышления. Прикажешь везти или пусть ждут? Встаю со стула и делаю быструю разминку. Чего-то шея затекла и вообще чувствую себя плохо. Надо чуть позже поработать с саблей. Месяца два спина и ноги не беспокоили, как вдруг вчера прихватило, что хоть вой от боли. Иногда я, забросив тренировки, забываю о своих болячках. Тогда они сразу напоминают о себе сами. «Веди. Чего ждать?» Командую адъютанту и поворачиваюсь к мажордому. «Сделай лечебный взвар». Истома и Епифан метнулись выполнять приказы, а я снова расположился в походном кресле. Ко мне сразу подошел глава разведки, дабы пояснить детали. Это Рейнхольд Вебер, бургомистр. Справа Иоганн Фабер, сын бывшего главы города и противник нынешнего. Гаврилов наклонился к моему уху и начал рассказывать о составе делегации. Хотя я читал досье самых важных жителей Данцига и знаю их семейные связи. Вебер, новый бургомистр, занимается торговлей зерном и рыбой. Фабер и Крумхаузен, оппозиция, контролируют продажу леса. Фон Бодок Паташ, Шуман – обработка кожи, Шрёдер – Верф, Боркман – Финансы, Кеннер – Скотт. Естественно, немцы не продавали свою продукцию, а в основном паразитировали на польской. Разве что в городе действовало несколько десятков мануфактур, работавших на привозном сырье. Кожевинники, ткачи и корабеллы являются самыми влиятельными цехами. Данцик мало волнует меня в нынешнем виде. Зачем нужна прокладка из перекупщиков, когда их промысел может перехватить Минторг? В России действует государственная монополия на экспорт зерна. А местные ростовщики в сравнении с русскими банками похожи на клопов и слона. То же самое касается корабелов, строящих какие-то калоши. Остальные производители мне также не нужны. Я заменю их на своих заводчиков. Пока спокойно себя могут чувствовать только Шуман и Кеннер. Смысл рушить налаженный бизнес – который станет платить неплохие налоги. Поэтому магистрат и получил возможность решить дело миром. Только не смог им воспользоваться. Тем временем на небольшой площадке перед моим столом появились парламентёры. Немцы представляли разные поколения, но чем-то походили друг на друга. Чувством собственной значимости и превосходства, наверное. Ещё рожи у всех холёные. Товарищи явно никогда не голодали. Они даже не попытались скрыть свое отношение к варварскому царьку, хотя точно боялись. Вон, Вебер с трудом сдерживает дрожь в руках. Плевать, я привык к спесе европейцев. Тем более, что подобная реакция давно идет от зависти и страха, а не от презрения к нашей отсталости и чуждости. Впрочем, инаковость осталась. А вот в области культуры и прогресса Россия ушла далеко вперед. Больше всего меня раздражают и веселят панталоны-кюлоты и парики, успевшие стать модными даже в далёком от Франции городе. Зачем носить столь смешные одеяния? Мне такой моды не понять. Впрочем, сейчас у нас немного иные дела. Ваше Величество, мы согласились на все условия на колени, перебиваю начавшего вещать бургомистра. Беседа шла по-немецки, который я знаю не хуже польского, включая несколько диалектов. Например, австрийцы говорят совершенно иначе, нежели прусаки. На лице лучших людей Данцига отразилось недоумение, перешедшее в отробь. Зато не растерялась моя охрана, быстро подбив испуганных немцам колени. Вот так лучше. Видите ли, они согласились на мои условия. О, боги! Вы здесь никто. Только я решаю, какие требования будет выполнять капитулировавший город. «Дело магистрата и самых важных людей — выполнять мои приказы». «Ну, а позвольте!» — попробовал возразить Вебер, но тут же клацнул зубами, получив леща от одного из охранников. Благодарно киваю бойцу и продолжаю. «Данцик — ныне часть русского царства, о чем подписан мирный договор с Польшей, владеющей городом. Магистрат заранее известили об изменившемся статусе, однако вы...» Посмели проявить свои воли и оказали сопротивление, поставив под удар мое имущество. То есть подняли мятеж, поставив себя вне закона. Значит, первоначальные условия меняются. Киваю Кулачеву, дабы тот передал дрожащему бургомистру бумагу. Город должен выплатить контрибуцию в размере двух миллионов талеров. Также у 23 донцикских семей конфискуется имущество, а сами они отправятся в изгнание. Остальные жители обязаны остаться на два года. По истечении этого срока они могут ехать куда угодно». Близкий к обмороку бургомистр схватил документ трясущимися руками, пытаясь его прочитать. Судя по всему, безуспешно. Более спокойный Фабер выхватил бумагу и быстро пробежался глазами по тексту, передав его следующему делегату. «Я сидел спокойно, наслаждаясь гаммой эмоций на лицах немцев. Сами виноваты». На ней отнюдь не дураки или авантюристы. И с Россией торгуют, пусть весьма скромно. Можно было изучить мою политику, заодно обдумать изменившуюся политическую ситуацию. Но ребята решили показать характер и договориться на своих условиях, как делали обычно с польскими правителями. Меня мало волнуют побудительные мотивы стоящих на коленях торгашей, как бы они ни корчили жалостливые рожи. Сейчас Данцик практически бесполезен. Польские товары в любом случае пойдут через него. Помимо Вислы попросту нет иного маршрута. К тому же торговые связи устанавливались веками. Можно даже дать больше прав польским купцам, авансам, так сказать. По моим планам шляхта постепенно начнет терять власть, а государство сделает крен в сторону республики. Но не идиоты же За четыре года поляки потеряли не только Литву, но и часть коронных земель, лишившись армии и немалой части мужчин. Про экономический ущерб лучше промолчать. Не случись континентальный конфликт, и на независимости Польши можно было ставить жирный крест. Канцлер и маршалок Сейма произвели приятное впечатление и показались умными людьми. По словам разведки, за обоими политиками стоят крепкие группировки. Даже если им придется уйти, то на ведущие роли выдвинутся соратники Залуского и Шембека. Ведь магнаты фактически санкционировали отмену крепостного права, что само по себе удивительное событие. Значит, стоит ждать новых, не менее интересных новостей. Поэтому я ещё сильнее наращиваю своё влияние в Польше через агентов и союзников. Да, есть и такие. Уже упомянутые купцы вместе с цеховиками и прочими ремесленниками внимательно наблюдают за событиями, происходящими в России. Заодно делают выводы. Вот я и решил, что лет через 10-15 расстановка сил у соседей кардинально поменяется. Наплодил ты Феде всяких непоняток, когда стало сложно предсказать дальнейшие события. Плохо, что нельзя додавить Польшу до конца, целиком её оккупировав. Это вызовет войну со всей Европой. А ещё придётся полностью уничтожить шляхту и часть других сословий. Я не боюсь войти в историю как чудовище, устроившее геноцид сразу нескольких народов. Однако приходится учитывать мнения остальных европейских стран, которых подобная тактика перепугает ещё сильнее и заставит объединиться против угрозы с Востока. Заодно надо брать в расчёт мнение Рима. Его влияние на мировую политику постоянно снижается, но нагадить папа пока способен. «Мои планы практически неосуществимы без Венеции и Генуи. Потому приходится осторожничать». И вообще я снова откусил больше, чем могу переварить в ближайшее время. Нам ещё дикую степь заселять, западный край интегрировать. И вдруг Россия прирастает немалыми территориями, населёнными враждебным населением. Пусть немцы сейчас склонят голову, и за Белосток можно особо не переживать. Но ведь есть ещё молодой шведский хищник. Если Карл XII захватит всю Померанию, то со временем озаботится перешейком между Ригой и Штеттином. Что вполне логично. Понятно, чью сторону примут немецкие торгаши и дворяне. Следовательно, нельзя хапать лишнее. А Карлита пусть лезет в Бранденбург и уже сам боится со всей Священной Римской империей. Там, может, и голландцы с англичанами скажут свое веское слово, решив успокоить излишне алчного монарха. «Ваше Величество, прошу слова. Мои размышления прервал Фабер. Говорите, герр Константин, милостиво позволяю молодому, но уважаемому в городе купцу». «Моя семья, как и наши союзники», — Фабер кивнул настоящего рядом Крумхаузена, — «может быть полезно вашему величеству. Нам известны все внутригородские дела, в том числе состояние купцов, которые должны покинуть Данцик. Я не сомневаюсь, что русские власти готовы к управлению городом. Но есть множество мелочей, которые станут причиной потери доходов казны вашего величества. А еще мы можем успокоить ситуацию и обеспечим добровольную присягу России жителями города». Взамен прошу не забирать всё имущество наших семей». «Не люблю предателей, однако не в этом случае». Судя по злым взглядам, бросаемым остальными делегатами на молодого купца, его слова оказались для них неприятным сюрпризом. «Даже Крумхаузен выглядел немного ошарашенным. Значит, немцы до последнего не воспринимали всерьёз мои захватнические планы. Думали, что проскочит, или в будущем Россия отсюда уйдет. А Константин быстро оценил происходящее и поставил на зеро, не обращая внимания на моральный аспект. Кстати, он полностью прав, что мы потеряем немало денег в первое время. По идее, эти расходы мной учтены и списаны. Но если есть возможность заработать, то я не против. Подпускать немца-предателя к реальной власти никто не собирается. Зато вполне логично назначить его советником генерал-губернатора. И вообще, надо немного умаслить торгашей. Времена сейчас специфические, единая немецкая нация пока не сформирована. При нормальном отношении, а главное, чувствуя выгоду, жители Данцига могут стать союзниками и верными подданными. Учитывая, что налоги в России ниже, а возможности зарабатывать больше, всё вполне осуществимо. Хорошо, Герфабер, машу рукой купцу, чтобы он поднялся с колен. Вы назначаетесь временным бургомистром Данцига, а далее становитесь советником губернатора. Все вопросы с купцами пока решаются через вас. Надеюсь, вы оправдаете моё доверие. Торгаш тут же низко поклонился. Но я успел заметить на его лице победную улыбку, явно адресованную шокированным членом делегации. Уверен, что Константин лежет ко сьми, доказывая свою полезность для новых хозяев. Пусть старается, облегчая работу русским чиновникам. А меня ждёт поездка в Кёнигсберг. Думаю, до тамошних хозяев города уже дошли новости из Данцига, и они не совершат такой же ошибки.